Глава 33. Старый знакомый «Ты!» — воскликнул я изумленно, «Я же думал, что ты не выходишь из своего леса. А тут...» «Ты совсем запропастился. И я решил, что надо бы отыскать да похоронить твой труп, пока его не изуродовали стервятники. А ты, оказывается вполне себе живой!» Ха! И старик не сильно приударил меня по плечу. «Так, кажется, у тебя появилось кое-какое имущество». Он оценивающий посмотрел на фургон, потом добрался до основания будущей избы. «Ого, ну и ну! А вы неплохо тут устроились. Еще пара недель и построите дом». «Отшельник», вздохнул я, «ты же знаешь все». «Что я должен знать, скажи мне, Бавлер? Я тебя неделю не видел. Может, ты тут королем стал?» «Рабов завел, и что же на самом деле? Как твои успехи?» Я присел обратно на телегу и принялся рассказывать. Рассказывать обо всем, что произошло с момента, как я надолго покинул старика. Про Ижерона и его торговлю, про деревню Нички и деревню Бережок, про города Пакшин и Мардин и то, что реку, название которой отшельник мне не соизволил сообщить, все же кличут рудой. Старик только хмыкал и кивал, но не удивлялся, точно он знал все, что я ему говорил. А мой рассказ уже продолжился историей про деревенского старосту и своеобразный квест, который закончился уж очень непонятно, как будто и не закончился вовсе. Правда, это лишь в моем представлении это был квест, а для того, чтобы отшельник меня лучше понимал, я старался убрать это слово из моей речи». Для старика это просто была история с интересным содержанием. Вероятно, интересным. Я так и не понял, кем он был раньше. Ведь такие ошибки в системе оценивания параметров едва ли мог допустить настоящий учитель. И потому, когда моя история закончилась, я первым делом задал вопрос. «Я тебе рассказал, что случилось со мной. Теперь ответь, кто ты?» «Я» — отшельника мой вопрос застал врасплох. «Я не думаю, что сейчас время тебе это рассказать». «О, нет», — я сунул палец старику едва ли не под его крючковатый нос. «Нет, и не думай больше отнекиваться. Ты мне говорил, что не знаешь о городах, что забежал из какой-то страны, которой больше нет, что не в курсе о том, что здесь есть дорога, что почти рядом сразу за рекой стоит деревня. Я этого действительно не знал», — развел руками отшельник. Когда я в последний раз ходил сюда, здесь не было ни дороги, ни чего-то еще. И сколько же лет тому назад это случилось? Нички сгорали и перестраивались, бережок умирал, а Велент. Черт, это же всего лишь легенда. Обычные легенды и не больше. Хотя я даже пакшен Мардин мордин не видел. Кто знает, может, и они для меня всего лишь легенды. Нет, погоди, сорвалось с губ отшельника. Я знаю, Велент. «Это очень старый город. Он был еще до войны, а что с ним случилось потом?» «Нет, когда я принимал участие в сражениях, он еще существовал». Я замолк. Неожиданный ответ заставил меня заткнуться и начать думать. Легенда оказалась правдой, а то, что рассказывал Аврон, дополнилось подтверждением отшельника, если только он опять не ошибался в чем-то, как с параметрами». «А можно немного подробнее?» — уточнил я. «Что тут подробного?» — удивился отшельник. «Город большой и каменный. Я в нем бывал однажды. Мне он понравился и...» «А где он находится?» — нетерпеливо спросил я. «Понимаешь, я бы очень хотел побывать в нем. Сейчас. Желательно сделать это чем быстрее, тем лучше». «К чему спешка?» — поразился отшельник. Аврон сказал мне, что город сейчас заброшен, что его существование – это вообще легенда. Но если ты говоришь, что видел его и что бывал в нем, его стоит посетить. И потому я спрашиваю, где он находится. «К чему ездить в город, который находится...» Отшельник покрутился на месте, определяя местоположение по солнцу. «Наверное, где-то там». Он махнул рукой куда-то на запад, четко до неруды. «Погоди, так он рядом?» «Рядом? Шутишь? До него не одна неделя пути. Полями или по дороге?» — накинулся я с расспросами на отшельника. «Я там не был сто лет уже!» — воскликнул он. «И не знаю, что происходит сейчас в мире. Но вышел сюда, к нам. Тебя по-прежнему можно называть отшельником, или теперь у тебя будет другое имя. Не вздумай надо мной насмехаться!» «И в мыслях не было», — опешил я. «Я только лишь уточняю, насколько мне реально добраться до города. Понимаешь, у нас с Савроном есть план. Когда в деревне будет проживать довольно много людей, когда у нас будет достаточное количество припасов и когда у нас, в принципе, наладятся все рабочие процессы...» Я запнулся, потому что повторял это у себя в голове сотни раз, а вот вслух произнес впервые. «И теперь мне это казалось совершенно иным». А раз оно казалось иным, то требовало обдумывания. Сто пятьдесят восьмого по счету с момента отбытия Аврона. «Ты изменился», — проговорил отшельник. «Начал думать и рассуждать, смотришь на вещи иначе. Глядишь в будущее, видишь цели. Всего лишь неделя, а ты уже не тот шестнадцатилетний парнишка. Кажется, одиночество и приключения пошли тебе на пользу». «Прости, не одиночество. У тебя есть друг. И немало знакомых. Пивовар, наемник, вдова деревенского старосты. начал перечислять отшельник. «Неплохая у тебя банда подобралась. Но понимаешь ли ты, что общество не строится на таких связях? Ты говорил, что общался с наемником? От таких людей держись подальше». «Они сегодня будут клясться тебе в верности, а потом продадут тебе за лишний золотой или серебряный, что еще хуже». Это я уже и так понял. Но на первых порах его сила защитит нас в случае необходимости. А потом кто-то еще появится. Я начал рассеянно болтать. Ну или придумать, как создать ополчение из людей, способных в принципе держать оружие. «Так, Бавлер, ты увлекся». Ты решил, что у тебя уже все получается, но я этого не вижу. Сложно поверить, что у тебя все хорошо, когда у тебя булыжник голый, глиной соединен. Ты же мне сказал... «Бавлер, ты не можешь отличить сарказм от нормальной речи, а собираешься в путешествие, в экспедицию. Хочешь искать древние города. Но для чего? Разобрать их на камни, чтобы потом построить собственный город». «Ну, меня смутило, что отшельник так легко догадался о том, чего я хочу. Да, пожалуй, забрать строительный материал, уже готовый к использованию. А еще я видел множество развалин, но они находятся очень далеко отсюда. Если камень из бережка Аврон привезет уже к вечеру, то в ничках я видел много фундаментов, голых, едва заметных в траве, но их можно разобрать и привезти сюда». «Все можно сделать, отшельник. Я готов сделать все. И ты мог бы помочь мне. Однако вместо этого обвиняешь меня в том, что я над тобой насмехаюсь, хотя насмехаешься ты». «Ладно». Отшельник изменился в лице. Сперва нахмурился на мои грубости, а потом лицо его разгладилось. «Я вынужден попросить прощения. Я встретил человека, который готов перевернуть мир» увидел личность, за которой могут пойти другие люди. И сегодня я в этом убедился, и он показал за мою спину. По дороге за мной ехала телега с Авроном, полностью груженная камнями. Парень прищурился, когда заметил фигуру отшельника рядом со мной. Я махнул ему рукой, чтобы показать, что все в порядке. Телега остановилась рядом с нами, и отшельник воодушевился. «Что же у вас и лошадь есть!» «Есть!» — Аврон спрыгнул на землю. «Это же друг!» И, уловив мой кивок, протянул руку старику. Тот неспешно пожал ее и подошел ближе к телеге. «Хороший булыжник!» Старик поднял один камень и, покрутив его в руках, положил обратно. «Рад знакомству!» «Хороший друг!» «Да!» — ответил я с короткой заминкой. «Едва ли кто-то ее заметил!» Вот и славно. Значит, трудитесь вдвоем. Это проще. Но людей вам не хватает. «Желаете предложить свои услуги?» — спросил, посмеиваясь Аврон. «Это отшельник», — прошептал я, потому что сам старик не представился. «А — -а, парень посмотрел на моего старого знакомого с интересом. «А вы не хотели бы нам помочь?» «Помочь?» — отшельник посмотрел на наш бардак. «С удовольствием. Ну, ни за что не променяю свою старую хибару на пустоту. Будет место, зовите». «А может, знакомые есть какие? Кого еще позвать можете?» – спросил Аврон. «Это же отшельник», – прошепел я. «У него нет знакомых, кроме меня». «Вот уж правда», – посмеялся старик. «И не было меньше месяца назад. Но мои условия остаются прежними». «Пока не будет крыши над головой и нормальной постели, ни за что не приду». И тогда старик начал удаляться. «А можно временно приходить и помогать?» — бросил Аврон ему вслед. «Мне до дома идти часов восемь, не меньше». Отшельник остановился и прикинулся сердитым. «Ну вообще, раз в недельку я могу вас проведывать, все равно надо травы собирать». «Заходи, будем ждать». Я махнул рукой отшельнику, а сам повернулся к Аверну. Он только что подтвердил, что Велент существовал.